Дарья, провожая ее, заплакала. «Ну что, мать?» — еще дома сказал ей Павел. «Может, и тебя сразу соберем? Больше как будто тут делать нечего». «Нет», — твердо отказалась Дарья. «Меня уж ты покуль не трогай. Я не корова, чтоб просто так с матерой съехать. Это вам тут делать нечего. Мне есть что делать». «Подожгут скоро, мать. Пусть поджигают». И не сдержалась, с упреком и обидой спросила, зная, что поздно и не к чему спрашивать. «Могилки, значит, са, так и оставим? Могилки наши, изродные, под воду?» Павел сник. На него было жалко смотреть. «Видишь, как все нынче получилось, — стал оправдываться он. Собирались же, если б не это. А теперь когда?» Я три дня сменщику задолжал. Наверное, не выйдет мать. Не мы одни. Ежели мы кинули, нас с тобой не задумываются кинуть, — предрекла она. Ох, ох, люди мы, более никто. Да как же без родных-то могилок? Когда Павел уехал, она пошла, еще не остыв, не успокоившись после этого разговора на кладбище. День опускался, солнце скатилось больше, чем наполовину, и грело с сухим остывающим зноем. Сильной и удушливо пахло гарью. Снималась земливая, отлетая в небо, сосновая пустошка за боскотинкой. И бесцветная, словно пустое, похожее на большой игривый солнечный зайчик, пламя то выскакивала вверх, то опадала. Если бы не треск гул, доходящий оттуда, и не понять бы, что пустошка горит. Дым от нее почти не отличить было от на снова, стеливающейся над ангарой чужого дымления. Дул слабый угарный верховик, в горле и першила, голова кружилась, ноги стопали наугад. Справа, за поворотным мысом, все еще доносился стукаток катера, с которым поехала Майка. Вот и Майка поехала, я беду здесь, и не чуя ее там, где теперь встала забота, как докормить ее до мороза, чтоб не испортилось мясо. Воротцы на кладбище были распахнуты, а сразу, сразу за воротцами на первой же полянке чернела большим пятном выжженная земля. Дарья вскинула голову и не увидела на могилках ни крестов, ни тумбочек, ни оградок. То, чему помешали старухи в начале лета, выступив войной против незнакомых мужиков, потихоньку под один огонь и дым сделано было теперь. Но теперь Дарья не почувствовала ни возмущения, ни обиды. Один конец. Много чего было видано и вынесено с той поры. Сердце закаменело. Дождалась она, значит, еще и этого. Ну и ладно, что дождалась, так ей написано на роду. А злиться нельзя. Она шла к своим, а идти туда со смутивой, не согласной душой, не годится. Пришлось бы поворачивать назад. Один, один конец. Она повернула влево и отыскала в глубине леска холмик, под которым лежали отец и мать, те, кто дал ей жизнь. Холмик был запачкан землей от вывернутого креста. Слева ее клали первой, покоилась мать, справа отец. В изголовье, но не на холмике, а с состопе с него росла рябина, посаженная когда-то ею же, Дарьей. На траве валялись клеванные птицы и красные ягоды. А в изножье стояла сосна. В ту пору, когда отрывали могилы, ее здесь и в помине не было. Она взошла позже от вольного упавшего семени. Холмик давно уже казался Дарьей чересчур коротким, Она не раз удерживала себя, чтобы не прилечь, вытянувшись и не примериться к нему, понять, наконец, скатилась ли с него за долгие годы земля или верно. Так невелик человек. Ветки рябины и сосны сошлись наверху вместе. И жутко, грешно, и угодно было думать, что, быть может, и в их жизни, как и в ее, есть какой-то долей участия тех двоих, лежащих в глуби, откуда питаются корни. Все, все кругом родное. Дарья поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок сюда не пробивался, было тихо. Лишь сухо и колко шуршали трынки. Дым еще не убил того особого, дразнявщего и сладковатого запаха, который стоит только на кладбище и чудится духом человеческого избывания. Она прикрыла глаза, чтобы не видеть ни дыма, неразоренных могил и, покачиваясь осупляющими движениями вперед, назад, как бы отлетая от одного состояния и правя к другому, набираясь облегченной, облегчающей небытие, тихонько объявилась.